Глава 7. Я положила трубку обратно на рычаг и ухмыльнулась. Разговор с представителем ОБХСС капитально мотивировал на новое свершение. Я смачно с подвыванием потянулась и глянула в окно на кучу угля у кочегарки. «Итак, что у нас еще на очереди?» Я решила разобраться со всеми. Начну, пожалуй, с самых мелких карасиков в этом тихом конторском омуте. Расчет мой был на то, что слухи пойдут по диплома на рельс о том, что я встала на тропу войны, и более крупные рыбы, понимая, что они следующие на очереди, начнут предпринимать активные действия. А это значит, что у меня будет за что зацепиться. Мне нужен официальный повод. Я взглянула на часы. Так, время до обеда еще есть. Пожалуй, схожу-ка я сперва к бабонькам из четвертого кабинета. Пора разобраться с Локтюшкиной. Слишком уж долго я терпела ее выходки, но то, с каким подобострастным видом она капала валерьянку для герих, стало для меня последней каплей. Я ухмыльнулась, экий каламбурчик вышел, однако. Ладно, сейчас я устрою Локтюшкиной настоящий каламбур. «Каламбур, каламбур, каламбурище!» Так, ласково мурлыкая себе под нос, я вышла из своего кабинета прямо на тропу войны. В кабинете, где обитал преснопамятный бабский коллектив, как всегда было шумно и суетливо. Все бабоньки Локтюшкина, Базилюк, Жерди и Фуфлыгина толпились вокруг стола репетон, который обильно уставила его тюбиками, баночками и флакончиками. Максимова, как обычно, надувшись сычом, сидела за своим столом и украдкой почитывала завернутую в газету книгу. Судя по тихим вздохам, явно любовный роман. В воздухе витали ароматы духов и, безусловно, недешевой импортной пудры. «Ха, новинки, значит, подвезли. Вот и чудненько, совмещу приятное с полезным. Я громко поздоровалась». При моем появлении бабоньки сперва было дернулись, но увидев, что я не проявляю начальственной суровости, а наоборот сама взяла в руки ближайший ко мне тюбик с тональным кремом, воспрянули духом и вернулись к осмотру новинок отечественной косметики. — Лидия Степановна! — радостно защебетала Репетун. — А у нас сегодня Дзинтерс. Сами видите, выбор какой большой. Правда, уже помаду почти всю разобрали, — Но если вам что-то понравится, я послезавтра еще принесу. — Да нет, помаду я не хочу, — поежилась я, вспомнив жуткие коричневые и фиолетовые тона помад «Дзинтерс» с перламутром. — Мне бы лучше, Татьяна Петровна, крем для рук посмотреть, — рима Марковна просила. — Очень уж ей тогда ваш огуречный крем понравился. — Лимонный, — с некоторым недоумением, глядя на меня, сказала Репетун. что — Не поняла я. — Вы брали для римы Марковны лимонный, — повторила она. — Ах, да, запамятовала я, — отмахнулась я, удивляясь, что человек помнит о такой ерунде. Даже я забыла, думаю, и сама рима Марковна тоже, а это, гляди, помнит. Вот, посмотрите, этот, — она сунула мне в руки цветастый чубик и добавила. И вот еще духи есть, у них тонкий запах, но он стойкий. Если на побрызгать, то дня три будет пахнуть. — Ах, да, Феодосия Васильевна! — взглянула я на Локтюшкину, вертя в руках очередной тюбик. — Согласно кадровому резерву, у вас же преемники Галина Митрофановна и Татьяна Петровна, правильно? — Да. А что? — забеспокоилась Локтюшкина. — Подготовьте ко мне их личные дела. А еще нужны обновленные характеристики. Срок до послезавтра. Мимоходом бросила я и повернулась к репетон. — Так вы, Татьяна Петровна, считаете, что этот крем для римы Марковны тоже хорошо подойдет, да? — Лидия Степановна не выдержала Локтюшкина. — Простите, но зачем вам документы на жерди и репетун Кадровые перестановки. Давно пора. Отмахнулась я и понюхала флакончик духов. — Нет, Татьяна Петровна, мне эти не нравятся, слишком уж сладкие. — А вот эти тогда посмотрите! Захлопала глазами репетун, жадно ловя каждое слово из диалога с Локтюшкиной. — Лидия Степановна! — скричала Локтюшкина, подрываясь. — Я ничего не понимаю. Какие еще перестановки? Я же работаю уже почти сорок пять лет на этом месте. И работаю хорошо, без замечаний. Все так, вздохнула я и, с сожалением отставила флакончик. Эти мне тоже не подходят, Татьяна Петровна. Тяжелые они для меня. А есть еще более легкие, например, с цветочным запахом. Вы, Феодосия Васильевна, давно уже на пенсии, но продолжаете занимать это тепленькое место. Пора омолаживать кадры, товарищ Локтюшкина. Пора, но я выполняю всю работу. Не спорю. — кивнула я и повертела в руках коробочку с пудрой. — Увы, просто возраст у вас уже такой, что данную руководящую должность вы можете занимать только с позволения вышестоящего руководства. За особые заслуги, так сказать. Но руководство... А руководство — это я. Жестко отрезала я, даже не поворачивая головы. И вам нужно было не забывать об этом, прежде чем поддерживать Герих, когда она раскурочила мой кабинет. Но, леди Степановна, ей было плохо, и я всего лишь... Я все прекрасно понимаю, Федосия Васильевна. Я с невероятно доброй улыбкой развернулась к Локтюшкиной и от сердечности аж приложила руки к груди. — Вы приятельствуете, это же так хорошо, особенно среди коллег. Вот и будете дальше дружить, но уже на заслуженной пенсии. Лицо Локтюшкиной побагровело. «Мы же должны всячески способствовать профессиональному росту молодых кадров на местах. Если вы помните постановление ЦК КПСС номер 1117», назидательно сказала я, в полной тишине расплатилась Сарапитун и вышла, прихватив тюбик крема для римы Марковны. Я аккуратно прикрыла дверь и прислушалась. В кабинете моментально поднялся гвалт и крики. Вот и чудненько. Герих сообщать не пойду. Ей Локтюшкина все сама донесет. Людмила расстаралась, и после обеда я отправилась прямиком к Копиусу. Встречу он мне назначил в ресторане «Нивушка». По уровню это был никакой не ресторан, а так нечто среднее между неплохой столовой и второсортной забегаловкой в моем времени. Зато здесь было чисто, да и меню вроде не хуже, чем у нас в монорельсовской столовке. Это было неплохо, поэтому о том, что я в простом офисном костюме, я не переживала. Зато этот костюм, бежевое платье прямого кроя и легкий укороченный жакет из нежно-голубого шелка очень мне шли. Я подъехала к Нивушке и вошла внутрь. Опиус уже сидел за столом и читал меню. «Здравствуйте, Лев Юрьевич!» – поздоровалась я. «Все никак нам с вами не получается встретиться». «Добрый день, Лидия Степановна!» Он мельком окинул меня оценивающим взглядом, по которому я поняла, что мой вид ему явно понравился. Встал из-за стола, обошел его и радушно отодвинул мне стул. «Прошу!» Я чинно села. «Долго же мы не могли с вами нормально побеседовать», — попенял он мне, впрочем, беззлобно. Я с полуулыбкой придвинула к себе меню и углубилась в чтение. «Как вы думаете, жаркое у них не сильно острое?» «Я бы порекомендовал плов», — мягко посоветовал Опиус. «У них главный повар из Узбекской ссср «Отлично», — сделала выбор я и подняла глаза на собеседника. Тот немного поерзал, помялся и начал разговор, правда, издалека. — Вино будете красное или белое? — Увы, я за рулем, — пожала плечами я, так что лучше морс или компот. Во взгляде опиуса легкая заинтересованность сменилась восхищением. Я женщина, я такое считываю у мужчин на раз. Впрочем, все женщины это умеют. Мы сидели и молчали. опиус рассматривал меня Я же решила отдать ему главенствующую роль, раз он так искал этой встречи. Посмотрим, что дальше будет. Официантка принесла заказ, метнув на опиуса заинтересованный взгляд. В общем, ситуация такая, чуть нахмурился Лев Юрьевич, дождавшись, когда официантка наконец уйдет. Нам в начале следующего месяца необходимо отправить делегацию городского женсовета в Москву. на Всесоюзный съезд делегатских собраний «Женщины на производстве». Но в этом году он пройдет не просто так, а совместно с пленумом Комитета советских женщин. «И что?» — насторожилась я. «А то, что там нужно будет выступить. А я при чем? При том, что наши бабы только в кабинетах языками молоть могут». «А я, значит, не в кабинетах?» — фыркнула я. Мне рассказывали о ваших выступлениях на собраниях в дипо «Монорельс». А последний доклад я и сам слышал. — Вы умеете впечатлить, Лидия Степановна? — польстил мне опиус. — Умею, — не стал отпираться я. — Только что-то кажется мне, Лев Юрьевич, что дело не только в докладе, правильно? — Точнее, совсем не в докладе. — Есть что-то еще? Да? Какой-то подвох? — Есть. Не стал отнекиваться опиус. — И что же? То есть вы согласны поехать? — Как я могу соглашаться, если я не понимаю, чего вы от меня хотите, Лев Юрьевич? — Вообще-то вы мне задолжали, Лидия Степановна, и сильно. — За что же, — изумилась я. — Да много за что. Шантаж, вымогательство денег, ремонт квартиры за мой счет. Ольга с насмешливой ухмылкой начал перечислять опиус, Список можно продолжить. А я тут при чем? усмехнулась я. По поводу Ольги вообще не понимаю, почему вы мне это в вину ставите. Она вообще-то по любви уехала, замуж там вышла. За нее только порадоваться можно. А все остальное вы мне сами предоставили. Я лишь спросила, а вы же сразу согласились. Предоставил, — кивнул Опиус, — только не просто так. Я не имею привычки разбрасываться ресурсами, тем более таким вот наглым девицам. Скажем так, я сделал выгодную инвестицию, и теперь пришла пора вернуть все с прибытком. Мои ресурсы в обмен на ваши услуги». «Вот даже как!» — рассмеялась я. «А я-то думаю, какая же я ловкая, как я этого чиновника раскрутила. А это, оказывается, инвестиция была». хотя мы об этом даже не договаривались. Но вот вопрос. А как же вы намерены получить с меня прибыток, если у вас никаких доказательств этого всего нету? Зато у вас совесть есть. Что? — вытаращилась я, не зная, смеяться или сердиться. Извините за грубость, Лев Юрьевич, но вы в своем уме. А если я скажу, что съезд — это ширма? И параллельно есть одно дельце, вполне законное, провернув которое, можно получить хорошие деньги, — прищурился Опиус. — Сколько? — включила я бизнесвумен. Опиус пристально взглянул на меня, взял салфетку, написал на ней цифры и протянул мне. Я взглянула, и глаза мои округлились. — Что нужно делать? — деловым тоном спросила я, но не удержалась от ехидства. «Надеюсь, никого убивать не придется?» Домой я вернулась в полном раздрае мыслей и чувств. Да, дельце опиуса оказалось непростым. Всего-навсего нужно было подменить документы. И эти документы находились дома у личного секретаря Валентины Терешковой. Да-да, именно она сейчас была председателем комитета советских женщин. И для этого мне предстояло с ее секретарем не просто познакомиться, а как-то так задружиться, чтобы попасть в гости, но и этого мало, мне предстояло остаться в комнате наедине и поменять документы, причем не просто папку на папку, а всего лишь один листочек. Все усложнялось тем, что где конкретно в комнате находится искомая папка с документами, Опиус не знал. Содержимое листочка опиус не показал, но обещал, что ничего там эдакого нету. Наоборот, именно тот листочек, что находился в папке, как раз и был бомбой замедленного действия, поэтому и нужно было его срочно заменить, пока не стало слишком поздно. И если сперва я повелась на очень уж кругленькую сумму, которая обеспечила бы меня надолго, то уже после, разобравшись во всех нюансах, Я сама захотела провернуть эту подмену. А еще, признаюсь честно, меня поначалу сильно нервировал вопрос, почему Опиус выбрал именно меня на роль Матахари местечкового разлива, но он пояснил, что мало у кого из женщин есть такие качества, как у меня, и что я смогу выкрутиться из любой ситуации. «Вы же как инопланетянка, Лидия Степановна», — заявил он, — И я аж обомлела. У меня порой складывается впечатление, что вы как героиня повести Булычева сто лет тому вперед. Вы же читали? Я кивнула. Хотя, по правде, я не читала, а смотрела фильм, который снимут по мотивам этой истории через несколько лет. Но все-таки, твою ж мать! Я понимала, что он шутит, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. а дома витали умопомрачительные запахи свежего фарша, лука и лаврового листа. рима Марковна затеяла лепить пельмени, причем в глобальном масштабе. «Налепим много-много», — объяснила свою позицию она, раскатывая комок теста. «Я все наморожу, заберем в малинки. Хватит нам аж до самого конца». «Зачем же так много?» — не поняла я с ужасом, глядя на огромный таз с начинкой. — Ох, Лидия, ты, как всегда, вся в работе, даже не обращаешь внимания, что в жизни вокруг тебя происходит. Сейчас же грибы ягоды пошли, помидоры дозревают, кабачки и патиссоны опять же, — завелась Римма Марковна, шмякая тесто на стол с другой стороны, да и черешни облетает. Жалко же, те же сливы вот-вот скоро будут, работы море, не всегда будет время полноценный обед приготовить. А пельмени — это хорошая еда. Можно и как первое блюдо, и как второе. — И компот, — пошутила я, но рима Марковна не разделяла моего веселья. — Тебе бы только шуточки, Лидия, — проворчала она и принялась выдавливать полустаканом кружочки и выкладывать их на доске. — И, кстати, твое пожелание я исполняю. — Ищу в поте лица, можно сказать. — Так что цени это. — — Какое еще пожелание? — равнодушно пробормотала я, аккуратно накладывая чайной ложечкой фарш на кружочек теста. — Замуж ты хочешь выйти за генерала или академика? — напомнила рима Марковна мое требование и щедро посыпала стол еще мукой. — Ну и как идут поиски? — скептически усмехнулась я и принялась залеплять края пельменя. — Прекрасно! — воскликнула рима Марковна с досадой, что я столь равнодушна. Можешь теперь поздравить и себя, и меня. Я нашла тебе подходящего жениха. Да ладно, хмыкнула я. Откуда в нашем зажопинске академики А вот и есть. Хвастливо выпятила подбородок Римма Марковна и стала похожа на Карла Маркса. Так вот, Лидия, к Шнайдерам в отпуск приезжает сын через два дня. И он холостой и по возрасту подходит. Он генерал? Вяло поинтересовалась я и подтянула к себе следующий кружочек теста. «Лучше бери выше! Он пианист!» раздуваясь от гордости, возвестила рима Марковна. «Горшков тоже был пианист!» — хохотнула я. «Что-то там на пианино иногда тренькал. Так-то он на баяне для хора студентов ветеринарного техникума в основном играл. Но всем хвастал, что пианист!» «Горшков!» — фыркнула рима Марковна. Тоже мне вспомнила. Кстати, я его в дурдоме видела, поделилась я. Он там любимчик персонала, кстати. Рассказывает всем, как лично Кобзон ему позавидовал, навредил карьере, и поэтому он от расстройства аж в дурдом попал. И теперь больше не может ни петь, ни играть, даже ноты забыл, бедняжка. Он всегда был с придурью, покачала головой рима Марковна, как и его мамашка. так что и этот ваш пианист стопроцентно такой же хмыкнула я в общем мимо рима марковна надоели мне пианисты ищите хоть бы уж генерала но этот пианист международного класса между прочим возмутилась рима марковна ты хоть знаешь сколько мне пришлось предпринять многоходовых интриг чтобы вас познакомить представляю Пожала плечами я, еще не понимая, какие тучи сгустились у меня над головой. Так что послезавтра мы идем к Шнайдерам в гости. Торжественно возвестила рима Марковна радостную весть, и несчастный пельмень выпал из моих рук. И в этот момент в дверь позвонили. Так как руки у нас с Риммой Марковной были в муке, дверь побежала открывать Светка. Буквально через секунду я вышла следом в коридор, и увидела соседа. — Лидия Степановна, — сказал Иван Тимофеевич, — вас к телефону. Иван Аркадьевич из Москвы звонит.